Глава 9 Мне повезло уже не первый раз за этот бой И заклинание леди Айсхерт было сорвано аурой хаоса Одновременно со взмахом ее руки, висящий в воздухе чуть в стороне от нас белый огонек спин По моему мысленному приказу ударился о землю и поменял форму на волка И тут же издал грозный рык, оглушая айсхерт. Ай молодец Пару мгновений мы стояли друг напротив друга Я в заморозке, моя противница в состоянии оглушения Зато Спин время зря не терял И продолжал атаковать ледяную леди Нанося по 10-20 единиц за укус Судя по тому, что она обладала магическим классом И наверняка все очки характеристик Вкладывала в интеллект и мудрость Ее количество здоровья наверняка было сопоставимо с моим То есть чуть больше полутысячи А значит, урона таких укусов был весьма ощутимым. «Давай, Спин!» Жаль, что Хасид не мог ему помочь, хотя он и так сделал все, что только можно, заблокировав множество заклинаний. В себя мы пришли практически одновременно. Здоровья у меня оставалось слишком мало, маны не было вообще, поэтому пришлось отступить. Я ушел кувырком в сторону, выхватил эликсир восстановления маны и залпом осушил. Как только маны стало чуть больше 400 единиц, я тут же создал цепь из молний и метнул ее в противницу. Леди Айсхерт отвлеклась на спину и не успела среагировать. К тому же с исчезновением ледяного покрытия ее мобильность существенно понизилась. Парализовав противницу, я ударил концентрированным плетением молнии и сразу опустил ее полосу здоровья в критическую зону. Еще один удар и... Проиграй. Я застыл от удивления, не понимая, откуда в голове появился женский голос. И удачный момент был упущен. Айсхёрд освободилась от цепи, и мне с моим количеством жизни пришлось срочно отступить. Бедняга Спин получил заморозку и затем был добит несколькими яростными ударами огромного ледяного меча. А я тем временем восстанавливал жизни Иману, напряженно размышляя о том, что услышал. Очевидно, что это сработала непонятная способность шепот судьбы. Но почему именно сейчас? А главное, с какой стати я должен проигрывать? Если с помощью этой способности со мной говорит богиня судьбы, то она, как и хотай, не должна желать мне проигрыша. Бажок же сам говорил, что я не могу терять уровни, поскольку это мешает выполнению задания. Подайся! Повторил внутренний голос. Я подозрительно посмотрел на противницу. Возможно, она использовала какую-то способность, чтобы повлиять на меня. Хотя нет, шепот дублировался системными сообщениями, которые подтверждали, что это сработала именно моя непонятная способность. Леди Айсьорд не стала дожидаться, пока я решу свои внутренние противоречия, тем более, что она вряд ли о них вообще знала, и снова бросилась в атаку. Правда, теперь я почувствовал себя значительно увереннее Ведь стандарт был уничтожен, ледяной дождь прекратился, и мы снова ходили по песку. Моей противнице пришлось бегать, как простым смертным, а ко мне вновь вернулась свобода перемещения во всех плоскостях. Так что в целом преимущество теперь было за мной. Я и Сверд это явно почувствовала, решив использовать заклинание, которое раньше предпочитала не демонстрировать. Ее фигура покрылась льдом, а затем разделилась на еще две абсолютно идентичных копии разошедшиеся в стороны, а затем каждая копия разделилась еще раз. Итого, на меня теперь наступали девять ледяных фигур с огромными мечами. Они разошлись в стороны, обходя меня по широкой дуге, а затем одновременно начали атаковать разнообразными заклинаниями, копьями, ледяными колями из земли, гигантскими снежками. Три копии попытались приблизиться ко мне и накинуть различные виды заморозки, и мне пришлось срочно разрывать дистанцию. Об ответных атаках уже не было и речи. Я постоянно перемещался с двигами и отталкиваниями, уходя от ударов, но здоровье неуклонно ползло вниз. Каким-то чудом я смог попасть в молнии в одну из копий, и она тут же взорвалась, раскинув вокруг себя острые осколки. К сожалению, другим копиям она урона не причинила, а вот я пару ледышек в лицо получил. Стало очевидно, что просто так уничтожить копии не получится. Нужно это делать с большого расстояния в то время как у молнии диапазон воздействия довольно ограничен. Ума не приложу, какая из контролировала все эти копии, но действовали они на удивление слажено Еще непонятнее, откуда столько маны. Но даже так очевидно, что копии должны жить ограниченное время. Мне нужно лишь продержаться и не умереть. Если, конечно, я не собираюсь послушаться этого идиотского шепота судьбы и сдаться. С чего этот странный совет вообще? Какая мне выгода от проигрыша? Хасид летал вокруг, воздействуя аурой на те копии, что приближались ко мне слишком близко, и пытался сбить заклинание. Иногда ему это удавалось, но чаще я леденел прямо в прыжке, и от урона меня спасал только сдвиг. Но этим помощь фиолетового шарика не ограничилась. В какой-то момент Хасид превратился в стрелку и указал на одну из копий. А, вот как! Значит, он смог найти настоящую айсхерт среди ледяных близняшек. Что ж, это значительно упрощает дело. «Победа будет означать поражение, а поражение — победу!» Вновь раздался женский голос в голове. «Если леди Айскерт не возродится, то снежные эльфы погрузят Арктанию в пучину войны, и получить оставшиеся мечи станет гораздо сложнее». «Да какого черта? Опять под руку!» Отвлекшись, я получил несколько ощутимых ударов, один из которых травмировал ногу, и при приземлении я потерял равновесие и упал на землю. Сделав сдвиг назад, я чудом увернулся от вырвавшегося из земли ледяного кола. С моим уровнем болевых ощущений даже думать не хочу, чтобы я почувствовал. Хасид продолжал мне указывать на реальную Айсхёрд, держащийся позади своих копий. Судя по велым движениям, все ее внимание уходило на управление копиями. А значит, сама она в этот момент была практически беззащитна. Поэтому я оттолкнулся от земли и полетел в ее сторону, делая вид, будто выбрал это направление случайно. А когда оказался в нескольких метрах, ударил молнии хаоса. Хаосит оказался прав, и эта ледяная леди не самоуничтожилась, хоть и получила довольно ощутимый урон. Зато, почувствовав опасность, она резко изменила тактику. Оставшиеся копии рванули со всех сторон ко мне в самоубийственной атаке. Я уже был не рад, что нашел настоящую айс и спровоцировал копии, но вновь отступать совершенно не хотелось. Поэтому я бросился к ледяной леди и продолжил бить слабой молнии хаоса, но не ее, а себя, чтобы не поддаться эффектам заморозки. Приблизившись вплотную, я увернулся от удара мечом и применил к ней отталкивание, сбив с ног. Затем создал цепь из молнии, чтобы парализовать ее в лежачем положении и не позволить вновь воспользоваться оружием. Осталось лишь нанести последний удар, когда в голове вновь раздался голос. Остановись. И это совершенно не было похоже на шепот, скорее жесткий приказ, буквально сковавший мои мышцы. Я застыл так и не ударив молнии, и в этот момент почувствовал, как мне в спину врезаются ледяные копии и происходит взрыв. Вы получили 120 единиц урона от Iceherd Bloodstein. Вы получили 120 единиц урона Рональдо от Iceherd бладштейн Вы получили 76 единиц урона от Iceherd бладштейн Вы убиты. Спустя пару мгновений полета по Радужному Коридору, я вновь оказался на обновленной арене с полным здоровьем в компании Богов и Леди Iceherd. И тут же получил системное сообщение. Вы провалили задание Обещание принцессе Алари Сноу. Штраф – ледяное проклятие, приносящее боль, и постоянный урон холодом. 5 единиц здоровья в минуту. Я почувствовал, как шрам на щеке начинает пульсировать от боли, которая постепенно распространяется по щеке к шее и ниже. Ощущения были очень неприятные но вроде бы терпимое. Спасибо высокому сопротивлению к магии холода. Не знаю, о какой жуткой огонь говорила принцесса, но пока это больше напоминало ощущение, будто я сильно обгорел на солнце. С другой стороны, постоянно испытывать нечто подобное будет не очень весело. «Как ты мог проиграть?» — сукнул языком Хаты. «Богиня будет очень недовольна». Я хотел сказать, что проиграл как раз из-за шепота его богини но Бажок уже обиженно исчез. «Очень странно. И еще страннее, что я даже не злился на способности, испортившую мне поединок. А ведь сердце в юге лежало в инвентаре и не охлаждало мои эмоции». «Что ж, справедливость найдена», — сообщил Гессер. «А значит, правота Айсхерт-Бладштейн подтверждена, и ты должен выполнить свои обязательства». Высоченная, словно два баскетболиста, вставшие друг к другу на плечи богиня Скади, нависла надо мной с таким видом, будто я собирался куда-то сбежать. Я тяжело вздохнула. «Без проблем. А как, кстати, создается эссенция крови? Никогда об этом не задумывался, а ведь скоро придется делать это еще раз для воскрешения Артема». Айсхерд подошла ко мне буровезлым взглядом. Странно, но сейчас она будто злилась еще сильнее, чем до боя. Схватив меня за грудки, она потянула мое лицо к своему и процедила, обдав холодом. «Я вынуждена принять такую победу, поскольку этот мир нуждается во мне. Но не могу ее признать. В конце ты поддался мне, не нанеся финального удара». Я промолчал в ответ, поскольку нельзя было сказать, что я подался по своей воле. Просто кто-то слишком громко шепнул мне в самую душу и на какое-то время вывел из боя. «Эссенцию я забираю, но оставляю за тобой право вызвать меня еще один раз на помощь». Она отпустила меня. «Это будет честным». И снова я не знал, что ответить. Наверное, это хорошо, что теперь я могу призвать ее еще раз. Но уровней все равно жалко. И вообще я слишком устал, чтобы радоваться или расстраиваться. Бой закончился, и из меня будто выдернули стержень, удерживающий тело в вертикальном положении. Хотелось лечь прямо здесь и молча смотреть в небо ни с кем не разговаривая. «Дай руку!» — велела мне женщина. Я послушно протянул ей ладонь, и Айсхёрд поцарапал ее острой ледышкой, выросшей из пальца, нанеся десяток единиц урона. Затем она достала стеклянный сосуд с эликсиром восстановления здоровья и откупорила. «Капни кровь сюда!» Я перевернул ладонь, и кровь полилась в сосуд. Вам предложено создать эссенцию крови для Айсхёрд Бладштейн. Подтвердить? В принципе, я и так знал, что эссенцию можно создать только добровольно. К тому же обязательно для применения местными персонажами, а не игроками. Они должны участвовать в этом процессе. Но как тогда я создам эссенцию для Артема? Я подтвердил создание эссенции, и следующим вопросом был размер. Очень хотелось выбрать малый, но обманывать кого-либо в Арктане, да еще и на глазах у бога торговли, себе дороже. Поэтому я согласился с созданием большого эликсира. На вас наложено два проклятия. Эссенция впитает в себя одно из них, выбранное в случайном порядке. Завершить приготовление. После еще одного подтверждения мои уровни упали с 73 до 53 -го. И все очки характеристик, вложенные за последние двадцать уровней, исчезли. Одновременно с этим боль во всем теле пропала, намекнув, какое именно проклятие ушло из меня вместе с эссенцией. Это меня немного успокоило. Все-таки не хотелось отдавать Артему проклятие, приносящее постоянную боль. Зато леди Айсхерт вряд ли даже почувствует урон от магии холода. Она без всякой призгливости осушила эссенцию с моей кровью, прислушалась к своим ощущениям, и действительно не проявила никаких признаков недовольства. Проклятие ледяной принцессы ее ничуть не смутило, видимо, сопротивление магии холода его полностью нивелировало. Зато ее внешность начала меняться. Тонкая белая аристократическая кожа обрела более здоровый оттенок, волосы сменили цвет с пепельно-белого на блонд, и уровень поднялся до 225-го, то есть она впитала мои уровни, как будто ей своих было мало, черт возьми. «Сердце в юге останется с тобой. Что бы ты ни думал, твоя кровь может спасти этот мир», — бросила мне леди Айсхерт и повернулась к богине Скади. «Я готова возглавить нашу армию!» Богиня благосклонно кивнула ей, тепло улыбнувшись. «Я рада, что ты снова жива, дитя из рода Бладштейн. Следуй за мной!» Перед ними появился ярко-голубой портал. И обе женщины ушли, не попрощавшись. Ладно я, но уж с богом торговли-то могли бы и проститься. Проводив их взглядом, я тут же вызвал инвентарь и убедился в том, что описание артефакта обновилось. Теперь количество доступных вызовов Айсхерт Бладштейн равнялось одному из одного. Гессер насмешливо посмотрел на меня. На удивление, не самая плохая сделка из тех, что ты заключал. Видимо, это потому, что не я ее инициатор. Буркнул я. «В любом случае, я рад, что все прошло честно и в рамках правил, даже если ты действительно поддался». Гессер развел руки в стороны. «Прежде чем отправить тебя обратно, меня просили устроить еще одну встречу». За спиной бога торговли открылся черный портал, и из него появился игрок. Точнее, мертвец. Копия отлично знакомого мне игрока, счастливчика Глюка. Я-то думал, его копия погибла в той заварушке. Мой мастер велел передать тебе этот артефакт. С ухмылкой, характерной для оригинала, сказал мертвец и протянул мне амулет в форме черепа. И еще повторить кое-какие инструкции на тот случай, если ты их плохо запомнил. Артефакт подействует только на ослабленного мертвого бессмертного, со здоровьем в красной зоне. Эссенцию можешь создать только ты. Переложить эту нагрузку на кого-то другого. Не получится, потому что для воскрешения потребуется передать благословение Бога Мертвых, Его новому имисару. Благословение? Переспросил я. Не проклятие? Я-то думал, что наконец-то избавлюсь и от второго проклятия, а тут какие-то новые условия. Я лишь передаю слова мастера, продолжая, ухмылец, ответил мертвец. Но и самое главное найти нужный гроб. Сможет только любящее сердце. На этом моя миссия закончена, и я ухожу. «Эй, стой!» — поспешно сказал я. «А что делать с этим амулетом-то?» Но мертвец уже исчез. «Я могу подсказать», — предложил Гесер. «Очевидно, что амулет нужен, чтобы создать эссенцию крови и вместить благословение Бога мертвых. Его нужно окропить твоей кровью и затем дать в руку тому, кого вы собираетесь возродить. «А вы откуда знаете?» – удивился я. «И вообще я думал, что Бог мертвых объявил войну всем богамарктани. Зачем вы с ним сотрудничаете?» Гессер улыбнулся. «Война, торговля не помеха. И, кстати, о торговле. В качестве ответной услуги за мою помощь хочу, чтобы ты передал кое-кому вот эту вещицу». Он протянул мне золотой амулет со стилизованной буквой «Г». «Что это?» «Благословение бога торговли». Мне нравится, как твой друг Борис ведет дела, и я верю, что со временем мальчишка сможет добиться очень многого». Тут я был с ним полностью согласен. О выдающихся способностях Бориса говорила хотя бы состояние моего банковского счета в игре. «Обязательно передам». «Теперь точно все. Тебе пора». Бог щелкнул пальцами, и я вновь оказался на арене в Катаре среди других игроков. Пинки, Марка и Бориса нигде видно не было. Поэтому я написал им с планшета о том, что бой завершён. «Сейчас будем. Стой на месте!» Тут же ответила Пинки. Не прошло и пары минут, как Марк и Пинки появились недалеко от меня, запыхавшиеся, но очень довольные. «Я выиграла три из трех! «Хм!» — ехидно и заявила Пинки. Ищем чем гордиться!» — фыркнул Марк. «Ты всего-то на двадцать уровней выше меня!» «А кто говорил, что уровни ничего не значат, когда за дело берется мастер?» Марк не нашел, что ответить, зато наконец-то заметил меня. «О, спрашивать, выиграл ты или проиграл не буду, по уровню все видно», — хмыкнул он. «Сочувствуй, мужик». «Там все было не так однозначно», — помурщившись, ответил я. «А подробнее?» — тут же вмешалась Пинки. «Мне нужны все подробности». «Даже говорить об этом не хочу». «Знаешь, как говорят, все, что произошло на арене справедливости, остается на арене справедливости». Я осмотрелся по сторонам. «И где Борис? Мне нужно ему кое-что передать». «Был где-то тут», — ответила Пинки, оглядываясь по сторонам. «Ну, если и ушел, то это не проблема. Я взяла его контакты и в реалии и здесь. Мы уже обо всем договорились. Встреча сегодня в силе». «А, точно, встреча». Вспомнил я, с трудом сдержав вздох огорачения. «Слушайте, может, перенесем ее на завтра? У меня совсем нет сил, вот честно. Это был очень тяжелый день». Марк, понимающе кивнул. «Он-то знал, что мне пришлось пережить сегодня на самом деле». «Если честно, я тоже хотел это предложить», — решил он поддержать меня. «Хочется выспаться как следует. Тем более...» — он подмигнул пинки. Перед встречей вряли с такой красоткой. Но явно расстроенная девушка не обратила никакого внимания на его подкат. Вы можете сегодня встретиться с натарком без нас, предложил я. А завтра уже пересечемся все вместе. Пинки почему-то смутилась. А зачем нам встречаться без вас? Ну, мало ли познакомиться в реале? С улыбкой сказал я. Вы вроде неплохо поладили. Нет уж, встретимся все вместе. Зародилась девушка. И тут до меня дошло, что она просто стесняется встречаться с натарком в реале один на один. В принципе, ее можно было понять. Виртуальные знакомства могут быть как удачными, так и не очень. Даже при наличии фото живой человек может оказаться совершенно другим. А тут виртуальная игра с идеализированными в случае пинки и совсем измененными, как у Гремлена, образами. Пусть в Арктане они явно нашли общий язык и даже, как мне показалось, слегка флиртовали, но как все повернется при встрече в реале, никто не знает. А встреча вдвоем — это уже практически свидание. На штупинке явно пойти не готово. «Значит, встретимся завтра», — поспешно сказал я. «Просплюсь как следует. Потом у меня еще одна очень важная встреча. И сразу к вам. Может, часа в два дня?» и Из толпа окружавших и нас игроков выскочил запыхавшийся Борис. «О, а вот и ты», — обрадовался я. «У меня для тебя кое-что есть». Я достал из инвентаря амулет и протянул ему. «Это то, что я думаю?» восхищенно спросил парень, выхватив артефакт. «Откуда мне знать, что ты думаешь?» «Что это амулет бога торговли, открывающий доступ к цепочке квестов на получение продвинутого класса торговца?» Со светящимися радостью, со смесью легкого фанатизма глазами выдохнул он. «Где ты его взял?» Я пожал плечами. С бога торговли, разумеется. Он просил передать, что ему нравится, как ты ведешь дела». «Ха! <смех> так и знал, что когда-нибудь стану его эмиссаром и создам свою финансовую империю в Арктане!» Обрадованно воскликнул Борис, и мы с Марком одновременно вздрогнули. «Эмиссаром?» — переспросил Марк. «Что ты знаешь об этом?» Но Борис не обратил на него никакого внимания, видимо, читая какую-то системную информацию, высветившуюся после получения амулета. «Мне кажется, он имел в виду этих эмиссаров» успокоил я иллюзиониста, что и подтвердил сам Борис, когда закончил ознакомление с полученным от Гиссера заданием. «Это нужно отметить!» — радостно воскликнул Борис. «Если ты еще получишь родовые земли, то я так развернусь, что через год выкуплю контрольный пакет акций в компании отца и заставлю сестру работать моей телохранительницей в Арктании!» «Кстати, об этом. А получится забронировать ваш ресторан не на сегодня, а на завтра?» — спросил я. — Хочу как следует выспаться сегодня. Да и вообще все слишком устали. — Без проблем, это же наш ресторан. Если я захочу, его освободят за пять минут, — заверил Борис. — Давайте я вообще забронирую вип на весь день, а завтра спокойно решим, во сколько встретимся. — Кстати, ты меня отвлек, нам же нужно валить отсюда. — Валить? — переспросил Марк. — Это еще почему? — Парни из духа опять здесь, они окружили арену. «А смысл?» — удивилась Пинке. «Мы же можем телепортироваться отсюда куда угодно. Видимо, они считают, что у Фалька еще есть какие-то дела в столице», — пожал плечами Борис. «Хорошо, если это не так, а?» — он вопросительно посмотрел на меня. «Не так же, м «Ну, парочка дел есть», — честно ответил я. «Нужно разобраться с родовыми землями, если ты не забыла, и...» Мы с Марком обменялись понимающими взглядами. «Сделать кое-что еще. Но с иллюзиями Марка это не будет серьезной проблемой», — Борис покачал головой. «Они потянули высокоуровневых игроков. Сомневаюсь, что иллюзии Марка смогут их одурачить». «Ой, все», — отмахнулся я. «Это будет проблемой завтрашнего меня. А сейчас я просто хочу пойти, как следует выспаться». «Ну, значит, завтра все и обсудим», — кивнул Борис. Адрес ресторана легко найдете в сети. Majestic на Тверской. Скажите, что на второй этаж, к Борису Самсонову. Я позже еще продублирую адрес в личку. Мы все тепло попрощались. Особенно тепло пытался попрощаться с Пинки Марк, но это у него не особо получилось. Девушка старательно держала расстояние с мускулистого красавчика, будто подсознательно понимая, насколько его игровой образ расходится с реальным. Миновав радужный коридор, я оказался в главном меню. И прежде чем покинуть капсулу, проверил показатель болевых ощущений. «Сто «Так, и что теперь?» «Я столько времени ждал, гадая, чем закончится достижение этого числа. И вот событие случилось. Тихо, молча, без всяких системных уведомлений. Некоторое время я лежал и пялился в экран, пытаясь разобраться в собственных ощущениях, изменилось ли что-нибудь». По всему выходило, что все осталось как прежде Выбравшись из капсулы, я на какое-то время застыл, не зная, что делать дальше Честно говоря, я чувствовал себя обманутым, хотя, как известно, наши ожидания – это наши проблемы Неужели долгий набор шкалы болевых ощущений и все мои муки в игре вели в никуда? Тут вся комната закружилась у меня перед глазами, и прежде чем потерять сознание, я увидел системное сообщение. Установка интерфейса. Шаг первый.